Глава пятнадцатая. Вызов. Утром я проснулась первой. В комнате еще царил полумрак, но сквозь задернутые шторы уже пробивались первые лучи восходящей арии. Я лежала лицом к Эрхану, самым наглым образом закинув на него ногу. Но принц явно был не против. Его ладонь покоилась на моем бедре, а сам он спокойно спал и выглядел при этом совершенно расслабленным и безмятежным. Черты его лица разгладились, волосы растрепались, а я вдруг поймала себя на мысли, что мне нравится его рассматривать. Красивым он все-таки, не смазливый даже наоборот, но при этом очень притягательный. А сейчас, когда Хан был так близко, что мы буквально прижимались друг к другу, у меня не получалось думать о нем как о принце. Я видела перед собой просто мужчину, который мне интересен. Странно просыпаться от чужого пристального взгляда. вдруг проговорил эрхан и открыл глаза прости тут же стушевалась я попыталась отодвинуться но он не отпустил не спеши так попросил он не нужно убегать давай еще хотя бы пару минут полежим поверь впереди трудный день и я не стала спорить хан снова прикрыл глаза а на его губах появилась странно довольная улыбка как спалось поинтересовался он хорошо ответил ему спокойно и мне Я заметил, что нам с тобой вообще неплохо друг с другом спится, То ли происки магии ритуала, то ли мы на самом деле друг другу подходим. Не знаю. Сказала почему-то, внимательно глядя на его губы. Я никогда ни с кем раньше вот так не спала. Мне не с чем сравнивать. А я спал. Хмыкнул он. Иногда доводилось просыпаться в таких местах и компаниях, что страшно вспомнить. Но с тобой уютно. Такое приятное, теплое чувство. Оно мне нравится. В груди от этих слов что-то сжалось, и так захотелось коснуться лица Эрхана, провести пальцами по чуть вьющимся отросшим темным волосам, пропустить их сквозь пальцы. «Ты говорил, что нам стоит держать дистанцию. Напомнила я и себе, и принцу. Но пока мы, наоборот, с каждым днем становимся только ближе». Он ответил не сразу, и перед тем, как заговорить, все же открыл глаза и внимательно посмотрел на меня. «Я не знаю, что тебе сказать», — проговорил Хан. Это само собой получается. Нам нельзя оставаться совсем чужими, но ты права. Со сближением как-то все идет теперь слишком быстро. И что делать? А демон его знает, усмехнулся принц. Давай для начала просто доберемся до столицы. Он приподнялся на локте, потянулся ко мне и осторожно, даже нежно отвел от лица прядку. — Увы, нам пора вставать, — вздохнул Ирхан. Хотя, признаюсь, мне очень хочется проваляться так с тобой весь день. Давно у меня не было такого желания. Он поднялся первым. Я тоже поспешила покинуть постель. Одевались мы, тактично отвернувшись друг от друга. И только когда были полностью собраны, вышли из комнаты. Лирден уже проснулся, как и Камила с супругом. Они как раз собирались сесть за стол, так что мы появились вовремя. Завтрак прошел в молчании. Хозяева дома явно с нетерпением ждали того момента, когда мы все-таки покинем их жилище, и ему уж точно не хотелось развлекать нас беседой. Мы сами тоже не горели желанием с ними общаться, так что тишина за столом всех устраивала. Вскоре к дому подъехала крытая повозка-фургон, запряженная странными существами, лишь отдаленно напоминающими лошадей-переростков. На козлах сидел сухопарый старичок с длинной седой бородой. Его представили нам как борка. Возле самой повозки нас встретили двое рослых парней лет 25 на вид. Оба светловолосые, кореглазые, один чуть выше и шире в плечах, с заплетенной в косу длинной шевелюрой и серьезным суровым лицом. Второй, наоборот, красовался короткой стрижкой и смотрел на нас с веселым предвкушением. Одного звали Авис, второго – Манс. Как оказалось, эти двое были родными племянниками старосты. «Вот первая часть суммы, как договаривались», сказал Эрхан, вручая главе деревни купюры. «Вторая будет у меня, как только доберемся до банка». «Помню», – покивал Сирт, забирая деньги. «Удачной вам дороги». Он передал купюры кучеру, вместе с ними вручил лист грубой бумаги. Видимо, там был список того, что нужно закупить на вырученные от нас средства. Камила дала нам два толстых старых одеяла и наполнила корзину провизией. и даже не пыталась скрыть радость от нашего отъезда. Лирден решил сесть вместе с кучером. Уверенно это его решение было обусловлено желанием контролировать обстановку. Мы забрались в полупустую повозку, сложили свои вещи рядом с тюками неизвестного назначения и тронулись в путь. Лесная дорога могла похвастаться несметным количеством кочек и ухабов, потому телега ехала довольно медленно. Какое-то время я просто рассматривала лес и думала обо всем подряд. Оба светловолосых брата о чем-то тихо переговаривались, а вот сидящий рядом со мной Эрхан выглядел откровенно задумчивым. Не знаю, что творилось в этот момент в его голове, но отвлекать разговорами не стала. К счастью, долго мне скучать не пришлось. «Значит, вы все из Харта?» Вдруг спросил Манс, приветливо улыбнувшись. И так как смотрел он именно на меня, то я решила ответить, да и устала уже сидеть в молчании. «Почти», — ответила ему. «Я вот из Вариса, он совсем рядом с Хартом, считай пригород». «Нам отец про столицу рассказывал», — кивнул парень. «Он там когда-то несколько лет жил, потом вернулся в деревню. Он маму как раз из Харта привез». «Наверное, нелегко ей было после столицы привыкать к деревенской жизни», — предположила я. «Она ни разу не жаловалась», — пожал плечами Манс. «Но про Харт всегда рассказывала с любовью. У нас там бабушка осталась, но мы ее ни разу не видели». «А вам самим не хотелось бы побывать в больших городах? Посмотреть, как там устроена жизнь?» Мне неожиданно понравилось говорить с этим блондином. Он показался мне милым и очень приветливым. А еще у него был мягкий, обволакивающий взгляд. Да и смотрел парень на меня с открытой симпатией. После нескольких дней в компании подозрительно настроенных мужчин это льстило и расслабляло. «Думаю, что нужно будет однажды устроить поездку по стороне», ответил он. «Эмирель, а что бы ты посоветовала мне посмотреть?» И мы разговорились. Я с радостью и воодушевлением рассказывала о своих любимых местах в столице, о Варисе, об океане и городке Локу, а потом поведала и о тех местах, о которых только слышала и где очень мечтала побывать. о знаменитом Ивицком озере, самом глубоком на всем континенте. По легенде, именно в нем живут настоящие русалки, правда, никто их никогда не видел. О горнолыжных курортах, которые усеивают все восточные склоны неприступных гор. О острове Этейту и его главном вулкане, который извергается раз в пять лет, как по расписанию. Ман слушал внимательно. Живо интересовался подробностями, а взамен рассказывал о праздниках, которые принято устраивать в их деревне. О дне урожая и ярмарках, об обычае плести летом венки и дарить их возлюбленным. Об общем сходе, когда представители разных деревень собираются в одном условленном месте и устраивают гуляния или большие бои. «Бои?» — спросила удивленно. И вместо брата неожиданно ответил Авис. «Ты слишком разговорился». Бросил он, строго глядя на Манса. «Ничего такого я не сказал», — отмахнулся тот. «Вот и контролируй речь». Ави снова отвернулся, сделав вид, что нас тут нет. А вот его брат легко поднялся на ноги и ловко переместился поближе. Он сел рядом со мной, а в его глазах, обрамленных неожиданно темными густыми ресницами, мелькнул хитрый огонек. И, может, мне показалось, но он как-то странно втянул воздух, будто принюхивался. «Уверена, Мирель, ты могла бы полюбить нашу деревню. Тебе просто нужно узнать жителей лучше. Поверь, они все очень интересные и приветливые». «Только не с чужаками», — покивала я. «Понимаю. Знаешь, а Веры такие же. Сами по себе милейшие люди, но чужих не любят и не уважают». «Думаю, тут есть один важный момент. Если ты пришел со стороны, то да, ты чужак. А если тебя привел кто-то из деревенских, то к тебе будет совсем другое отношение». «Возможно», – пожалуй, я плечами и спорить не стала. Мы проговорили с ним до самого обеда. Я так увлеклась этой беседой, что не замечала ничего вокруг. А время и вовсе будто ускорило свой бег. В итоге искренне удивилась, когда наша телега остановилась и кучер скомандовал привал. Пока животные отдыхали, мы перекусили тем, что дала Камилла, и набрали в ручье воды в дорогу. после чего, не задерживаясь, снова отправились в путь. Странно Хмур Эрхан помог мне забраться в телегу и усадил к мягким тюкам. Сам же опустился с другой стороны. Возможно, это просто совпадение, но теперь для Манса рядом со мной просто не осталось места, и он был вынужден сесть рядом с братом. Некоторое время мы с ним еще продолжали беседовать, но теперь приходилось переговариваться через всю телегу. Это немало раздражало Ависа, который постоянно отпускал недовольные комментарии, потому вскоре мы просто замолчали. Неудивительно, что в тишине, подмерное покачивание, я быстро уснула. Вот только снилось мне нечто странное. Сначала я долго убегала по лесу от двух белых волков, явно решивших меня загнать. Потом снова видела странного травника, который почему-то молчал и смотрел с осуждением. А когда и этот сон начал рассеиваться, До слуха донеслись голоса. «Еще раз прикоснешься к моей жене, и я сломаю тебе пальцы», — с угрозой проговорил Архан. «Она тебе не жена», — ответил Манс, но его голос звучал задиристо и иронично. Эми не тронута, а значит, свободна. Ваши магические знаки на руках не имеют никакого значения». «С чего ты взял, что она не тронута?» — выпалил Хан. «Чувствую», — усмехнулся тот. И мне она явно симпатизирует больше, чем тебе. Слышал, у вас в королевстве часто случаются договорные или навязанные браки. Вы руководствуетесь только вопросами выгоды и плевать хотели на зов души. Судя по всему, тебя ей навязали. В любом случае, мы женаты, и все, что происходит в нашей спальне, касается только нас. Судя по тону, хан все сильнее раздражался, и мне это почему-то очень не нравилось. На территории Шепчущего леса действуют другие законы. Наши самирель души откликаются друг другу. Значит, мы можем стать парой. Сам с собой парой становись, рявкнул Хан. И я окончательно проснулась. Вокруг витала неприкрытая агрессия. Казалось, создай искру, и будет взрыв. Манс с вызовом смотрел на Рхана. Авис наблюдал за всем происходящим с видом строгого судьи. Принц казался расслабленным и насмешливым, вот только я чего-то чувствовала его напряжение. «То есть все, что я услышала, не было сном?» «Что происходит?» — спросила, глядя на Манса. Но тот не ответил, зато заговорил хан. «Этот дурень решил тебя у меня увести. ровным тоном сообщил принц. «Утверждает, что по законам местного леса имеет на тебя какие-то права». «Я замужем», – проговорила, снова посмотрев на блондина, с которым, как мне казалось, успела подружиться. «Ты не принадлежала мужу, значит, любые свадебные ритуалы не имеют смысла», – заявил он. «И все же я замужем», – повторила спокойно. «Мы связаны магией, и наш союз подтвержден силой источников». «Здесь не работает магия», – уверенно ответил Манс. «И все ее законы тоже. Здесь действуют иные силы». Он чуть подался вперед и пристально посмотрел на меня. В этот момент его глаза показались не карими, а почти желтыми, будто бы звериными. «Между вами нет связи», — заявил парень. «Ваши души чужие друг другу. Ваш брак — ошибка». Эти слова ударили по мне, словно острый нож. Нет, я и сама знала, что мы с ханом друг для друга посторонние, и между нами нет никаких чувств. Но слышать об этом вот так оказалось очень неприятно. «Знаешь», — ответила я, ощущая, как в душе просыпается что-то темное. «Только мы с Эрханом будем решать, ошибка наш брак или нет. Это наше с ним дело, и оно никоим образом тебя не касается». Не знаю, что в этот момент Манс увидел в моих глазах, но он вдруг отшатнулся. И что странно, мне понравилось улавливать отголоски его страха. «Прости, если наша беседа вела тебя в заблуждение», — продолжила я. «Мне казалось, что мы просто говорим, беседуем. Я даже не подозревала, что ты рассмотришь в этом подтекст». «Он тебе не пара», — бросил парень, да так уверенно, будто ни капли в этом не сомневался. «Заткнись», — тихо, но с угрозой произнес Эрхан. «Я вызываю тебя на поединок», — вдруг заявил Манс. «Что за глупости?» — воскликнула я. «Принимаю», — ответил ему принц, а на его губах заиграла хищная улыбка. «Они с ума посходили?» «Нет!» — выкрикнула я, переводя взгляд с одного на другого. «Я против!» Но меня будто и не слышали. Мужчины пристально смотрели друг другу в глаза, и ни один не собирался отводить взгляды. «Да что за глупости!» — воскликнула хватая хана за руку. «Хан, не нужно! Пожалуйста!» А он усмехнулся и только теперь посмотрел на меня. «Считаешь, я не должен бороться за свою женщину?» — спросил, будто даже на полном серьезе. «Очень хотелось напомнить, что я не его женщина, но это перечеркнуло бы все озвученное тут ранее. Потому я сказала совсем другое. Не хочу, чтобы ты пострадал». В ответ он коснулся моего лица, провел костяшками пальцев по щеке и только потом ответил. «А женщина Эмирель должна верить в своего мужчину». Потом снова повернулся к Мансу. «Ты вызвал, значит, я выбираю оружие». так как клинком ты вряд ли владеешь. Биться будем в рукопашную. Без магии, ножей и прочих сюрпризов. Согласен, ответил тот, и мне очень не понравилась появившаяся на его лице ухмылка. Используем только личные таланты. До первой крови послышался чуть хрипловатый голос кучера Борка. Мне нужно всех вас довести до места, а некоторых еще и обратно вернуть. Так что все бои только до первой крови. Как скажешь. Тут же ответил ему Манс и снова посмотрел на Рхана. «Если выиграю я, то до конца поездки ты не будешь мешать нашему общению с Эмирель. Каким бы оно ни было, все равно останешься в стороне». «Если выиграю я», — ответил ему Хан, «ты больше не заговоришь с моей женой и даже пальцем к ней не прикоснешься». Я слушала их и не понимала. Когда мир успел сойти с ума? Почему меня пытаются поделить, словно я бесправная вещь? «И ладно, Хан, у нас с ними так все сложно. Ну, Манста, какое право имеет лезть в мою жизнь?» «Знаете что?» — сказала, скрестив руки на груди. «Я сама буду решать, с кем мне общаться и проводить время, а от кого держаться подальше. Бейтесь, сколько влезет, но я все равно поступлю, как считаю правильным». Вот теперь оба уставились на меня. И ни один, ни другой просто не находили слов. Видимо, они не допускали мысли, что у предмета их спора окажется собственное мнение. «Молодец, девка!» — со смешком сказал Борг. «Таких, безмозглых!» А потом добавил уже серьезным тоном. «Все битвы только после привала. И не смейте мне в телеге потасовку устроить. Высажу и продолжите путь пешком». На этом в разговоре о грядущем поединке была поставлена точка. Но вот чего я не ожидала... так это того, что хан наклонится к моему уху и шепотом скажет «Извини, что так получилось. Я не сдержался». Отвечать не стала. Просто посмотрела ему в глаза, вздохнула и отвернулась. Не сдержался он, конечно. Просто кулаки почесать захотелось. А тут такой шикарный предлог. Ну и пусть поступает, как ему нравится. Я не буду за него переживать. Вот только чем ближе подступал вечер, тем сильнее становилось мое напряжение. Несмотря на собственное решение, я все равно волновалась за Ирхана. Меня одолевало странное предчувствие чего-то нехорошего. Душу мучила противная тревога. И, как оказалось, не зря. Еще до того, как на небе начали сгущаться сумерки, наша телега остановилась на утесе у довольно полноводной реки. Борг взял на себя обязанности старшего, Распределил между всеми обязанности по обустройству лагеря, а сам занялся лошадьми. Хотя уверена, эти странные существа явно имели тут другое название. Мне, как единственной девушке, досталась чистка овощей для будущего ужина. Я, в общем-то, не была против. Наоборот, это спокойное монотонное занятие умудрилось меня успокоить. В мыслях прояснилось, а сегодняшний инцидент стал видеться немного иначе. Все же, если смотреть на все со стороны, то получалось, что хан просто не мог не принять вызов, как и не мог игнорировать чужие посягательства на его супругу. А вот Манс откровенно нарывался. Мне даже стало казаться, что он начал со мной говорить только для того, чтобы спровоцировать Ирхана. Вот только непонятно, зачем ему это вообще? Спортивный интерес? Принципиальная позиция в отношении чужаков? Лир с двумя братьями-блондинами ушел за дровами, а хан остался в лагере и занимался разведением костра. Иногда я ловила на себе его задумчивые взгляды, но заводить разговор принц не спешил. Некоторое время меня устраивала тишина, но в итоге именно я заговорила первой. «Этот ваш глупый поединок можно как-то отменить». Он поднял на меня взгляд и отрицательно покачал головой. «Тот, кто откажется, будет считаться проигравшим», — ответил Хан. «А я проигрывать не собираюсь». Звучало самоуверенно, но зато я поняла, что отговорить его не получится. Ладно, в конце концов, он давно большой мальчик и должен понимать, что не все в жизни можно решить драками. Когда все вернулись в лагерь, а в котелке закипала будущая похлебка, Борг сообщил, что сейчас самое время для поединка. а оба участника будущего боя будто только этого и ждали. Манс резко через голову стянул в себя рубаху, потом зачем-то разулся, в какой-то момент даже взялся за завязки штанов, но поймал мой ошарашенный взгляд и убрал руки. Что получается, он тут голым собирался драться? Это тоже какая-то местная традиция. Хан, в отличие от него, избавился только от рубашки. И я попросту замерла, разглядывая его загорелый торс. Что странно, хоть оба мужчины были высокими, широкоплечими, с довольно мощными потянутыми фигурами, но именно на Хана мне хотелось смотреть, не отрываясь. Волосы он собрал в короткий хвост, чтобы не мешались, и такая прическа ему удивительно шла. Я скользила взглядом от его ключиц, к сильным рукам, возвращалась к массивной груди, спускалась ниже, к животу, на котором не было ни капельки лишнего жира. Нельзя не признать, что эр определенно был красив и силен. И он совершенно точно мне нравился. Когда хан повернулся спиной, я с удивлением заметила татуировку на левой лопатке. Там красовалась композиция из короны, обвитой шипастым вьюнком, который пронизывал кинжал. А еще была какая-то надпись, но прочитать я не успела. Бой начался. Первым напал Манс. Эрхан вернулся, попытался ударить его кулаком в скулу, но тот умудрился уйти от удара. Противники синхронно отступили и теперь сверлили друг друга внимательными взглядами. Второй выпад тоже совершил именно блондин, но в этот раз хан блокировал его атаку и сразу нанес удар в солнечное сплетение. Правда, ему самому тоже досталось, но не сильно. «Я едва удерживала себя на месте», Дик хотелось закричать, остановить их, объяснить этим глупцам, что дракой они ничего не решат. Я бы сделал это, если бы в критический для моей выдержки момент не почувствовала на плече руку Лирдена. «Все в порядке», — сказал он тихо. «Не бойся так. Они в любом случае бьются только до первой крови». Рядом с ним мне стало чуточку спокойнее. Но я все равно вздрагивала каждый раз, когда Хан пропускал удар и с нетерпением ждала, когда же эта глупая схватка завершится. а противники будто специально старались существенно друг другу не вредить. Мне даже показалось, что оба получают удовольствие от происходящего. Нечто подобное я наблюдала на учебных спаррингах в академии. Вот и этот бой был больше похож на дружескую тренировку. И вдруг Лирден напрягся. Его рука на моем плече напряглась, а сам он принялся взволнованно озираться по сторонам. «Здесь волки», — хрипло сказал Ремерди, и, сглотнув, добавил. целая стая.